Глава 19 Операция «Ответный удар» провалилась, как не проваливалась никакая другая в истории американской армии. Не операция, а пшик. Десант планировался ровно в полночь, сразу более чем в девяти тысячах точках, в перечень которых входили редакции газет, диспетчерские транспортные службы, релейные телестанции и прочие важные учреждения. Группы состояли из отборных парашютистов-десантников и техников, последние, чтобы наладить связь с захваченными пунктами, после чего все местные станции должны были передать обращение президента. Предполагалось, что на отвоеванных у врага территориях сразу же вступит в силу режим «Голая спина». И все, война закончена, остается мелкая подчистка. В 25 минут после полуночи начали поступать первые доклады о том, что такие-то и такие-то пункты захвачены. Чуть позже пошли просьбы о подкреплении с других точек. В часу ночи были высланы последние резервные подразделения, но в Вашингтоне по-прежнему считали, что операция развивается успешно. Настолько успешно, что в некоторых случаях командиры сами вылетали в районы боевых действий и докладывали с мест. Больше о них никто ничего не слышал. Красная зона поглотила ударную группировку, словно ее и не было. 11 с лишним тысяч боевых машин, более 160 тысяч десантников и техников, 71 старший офицер. Стоит ли продолжать? Соединенные Штаты потерпели самое страшное со времен Черного Воскресенья – поражение. Я не собираюсь критиковать Мартинеса, Рекстона, Объединенный Штаб тем более этих бедолаг-десантников. Операция планировалась, исходя из представлений, которые в то время казались правильными. Положение требовало быстрых, решительных действий с привлечением лучших людей. Наверное, только после рассвета, как я понимаю, до Мартиниса и Рекстона наконец дошло, что победные рапорты попросту сфабрикованы их же людьми, нашими людьми, но уже захваченными в рабство и участвующими в маскараде. После моего доклада, который опоздал больше, чем на час и уже не мог остановить операцию, старик пытался убедить их не посылать в красную зону подкрепления, но они несколько ошалели от успехов и хотели поскорее добиться чистой победы. Старик просил президента, чтобы тот настоял на визуальных проверках, однако связь с операционными группами поддерживалась через орбитальную станцию «Альфа» и каналов для видеоинформации не хватало. Что вы паникуете? — огрызнулся Рекстон. — Как только мы отберем у них местные релейные телестанции, наши парни подключатся к наземной трансляционной сети, и у вас будет столько видеоподтверждений, сколько вы захотите. Когда старик попытался объяснить, что к тому времени будет уже поздно, Рекстон не выдержал. — Черт бы вас побрал! Вы что, хотите, чтобы я положил еще тысячу человек только для того, чтобы у вас не тряслись поджилки? Президент его поддержал. К утру они получили свои видеоподтверждения. Телевизионные станции гнали в эфир все те же заезженные передачи «Мэри Солнышко желает вам доброго утра», «Завтрак с браунами» и прочую чепуху. Обращение президента не прозвучало ни по одному каналу, и ни одна станция не признала, что произошло что-то необычное. К четырем утра доклады десантных подразделений вообще перестали поступать, а лихорадочные попытки Рекстона связаться с ними ни к чему не привели. Ударная группировка освобождения просто прекратила свое существование. Спурлус Версингт Со стариком я увиделся только в одиннадцать. Он выслушал мой теперь уже более обстоятельный доклад, ни разу не перебив и даже не отчитав меня, отчего я почувствовал себя совсем гнусно. Но едва он собрался вернуться к своим делам, я спросил — Как насчет пленного? Он подтвердил мои выводы? Он-то? Пока без сознания. Врачи полагают, он не выживет. Я бы хотел его увидеть. Занимайся лучше своим делом. Э -э, у тебя есть для меня какое-то дело? Думаю, тебе нужно... Нет, лучше вот что. Сгоняй в зоопарк. Там тебе кое-что покажут, и ты сразу... — Увидишь все, что узнал в Канзас-Сити в новом свете. — В смысле? — Найдешь доктора Хорреса, заместителя директора. — Скажешь, что ты от меня.